Урок первый. Числа и цифры. С 1 сентября сегодня ты идёшь в первый раз в первый класс. Давай познакомимся. Я твоя учительница Мария Николаевна. Первый урок математика. Послушай об этом увлекательном предмете. Математика одна из самых важных наук. Она изучает цифры и числа, с помощью которых можно посчитать разнообразные предметы и не только. Если бы не было математики, то не было бы и машин, и компьютеров. Все здесь умеют считать. Давайте назовём по порядку все числа, которые вы знаете. 0, 1, 2. 3 4 5 6 7 8 9 Стоп. Кто сказал 10? 10 это не цифра, а уже число. Разница между цифрами и числами в том, что цифры это знаки, которые используются для обозначения определённых величин. А вот если с цифрами производятся математические вычисления, их объединяют между собой, в таком случае они становятся числами. Так же, как отдельные буквы складываются в слова, цифры складываются в числа. Таким образом, число 10 состоит из двух цифр: 1 и 0. Выполни задание. Послушай число и назови, из каких цифр оно состоит. Пятнадцать. Двадцать три. Тридцать восемь. Сорок два. Пятьдесят девять. Шестьдесят семь, семьдесят семь, восемьдесят один, девяносто пять, сто, сто одиннадцать, две тысячи двенадцать.